Глава шестая. Добро. Своё пережитое ты должен отшлифовать так, как шлифуют алмаз в его собственной пыли. Ты сам шлифовальщик драгоценных камней и золотых дел мастер своего кольца жизни. Бо-ин-ра. Клементий Александрович, я буквально на пять минут финансовый директор Роман Скорик не вошел, а ворвался в кабинет без предупреждения, вооруженный толстой папкой по бухучету. Из-за его плеча выглядывал покрасневший и растерянный трухин. Практика уже показала, что он находился в таком замешательстве всякий раз, когда отчаянно пытался одновременно усидеть на двух стульях. «Я, конечно, понимаю, что вы полноправный владелец собственной компании», — начал Скорик, еле сдерживая гнев в голосе. «Но не кажется ли вам, что в последнее время «Виктория» больше напоминает фонд милосердия, чем инвестиционно-строительную компанию?» «Мне, как финдиректору, хочется понять, с чем связаны регулярные отчисления с нашего счета». «Тебе чего-то не хватает, Роман? А может, тебе Паша маловато?» — сухо спросил Клим. — Климин Александрович, я фигура второстепенная, поспешил оправдаться Трухин, заметив, что глаза шефа наливаются хорошо знакомой сталью. — Но как исполнительный директор Виктории я вынужден нести определенную ответственность за деятельность компании. — А деятельность компании нынче сводится к тому, — перебил его Скорик, — что мы без устали переводим деньги непонятно кому и зачем. То выписываются внеплановые премиальные сотрудникам, то мы затыкаем дыры Астри, щедро компенсируя ее застой. Кстати, по нашей вине. Тут финдиректор бросил многозначительный взгляд на клим. То кормим благотворительные фонды, и, наконец, сегодня колоссальная сумма денег уплывает в какую-то больницу. Это не входило в наши планы. «А в моей входе отрезал Клим, впиваясь потемневшим взглядом в глаза Скорика. В какой-то больнице, как ты, -то, Рома, только что изволил выразиться, ежедневно умирают без помощи онкобольные дети. Я это видел собственными глазами. Это страшно. А на Виктории, уж тем более на твоей драгоценные личности, эти отчисления никак не отразятся. Все, я так решил». Клим демонстративно включил компьютер, подчеркивая тем самым, что разговор закончен. И так все понятно. Скорик давно высчитал свою квартальную премию, а Трухин был не против разделить финансовый успех Виктории с прибавкой к жалованию. Вот они и задергались, когда началась внеплановая утечка денег. «Хозяин-барин», — прошипел Скорик. «Но не забывайте, босс, о том, что благими намерениями дорога в ад устелена. Клим, я тут пробил одну информацию, задержался на пороге Трухин, пытаясь загладить зарождающийся конфликт. И выяснил, кто является директором представительства в Украине, той самой иностранной компании нашего конкурента. Это наш бывший земляк. Все данные уже на твоей личной почте. Кстати, он сейчас в Крыму. Может, тебе это будет интересно? С надеждой спросил Трухин, который никак не мог избавиться от идеи отвоевать территорию для Нептуна. Клим молча кивнул и жестом указал на дверь. «Ну-ну, тебя уже за добро попрекают, это хороший знак», — прозвучал знакомый голос. Клим оторвался от компьютера и непроизвольно рассмеялся. Уж больно смешно и нарочито выглядел гел в этом дурацком деловом костюме, застегнутом на все пуговицы и с по ярким галстуком на шее. Для того, чтобы встретиться с хранителем, уже было не обязательно ждать ночи и настраиваться на место своего покоя. Иногда он появлялся внезапно и без приглашения. Вот и сейчас возник из ниоткуда и развалился вальяжно на кожаном диване, поигрывая в руке новеньким мобильным телефоном. Не вы к нам, так мы к вам, весело произнес Гел, заметив легкое замешательство Клима. Ты куда пропал? и уже соскучился по нашим дружеским посиделкам. Действительно, последние события настолько выбили Клима из колеи, что он засыпал исключительно на снотворных и успокоительных, проваливаясь в глубокий сон без видений и привычных бесед с ангелом. «Сначала похороны отчима, потом внезапно обострившиеся мамины страхи о здоровье сына, с которыми приходилось бороться и всячески переубеждать ее в обратном, хотя его приступы усилились, и пришлось увеличить дозу боли утоляющих». «Кстати, продолжил всезнающий хранитель, не дожидаясь ответа Клима, «Благодаря твоему переводу в центр Машеньку завтра будут готовить к операции, а коли уже купили все необходимые лекарства», а он еще посмел заикнуться о дороге в ад. «Это ты о улыбнулся Клим. Довольно «Да нужен мне твой хитрый лис», — отмахнулся Гел. «К сожалению, такими скориками земля кишмякишит. кишит». Меня огорчила сама эта фраза. «Благими намерениями дорога в ад устилена». Не перестаю удивляться, как быстро человечество взяло на вооружение то, чего на самом деле нет в инструкции. Кстати, эта фраза отсутствует не только в Новом Завете, но и в Ветхом. Но людям она нравится, ведь ее как щитом можно прикрываться каждый раз, когда необходимо остановить какие-либо добрые поступки и действия. Конечно, проще с видом знатока процитировать якобы библейскую мудрость, объясняя свое бездействие. Помню, что когда-то в юности я и сам пытался объяснить эту фразу, задумчиво произнес Клим, и наткнулся на следующую версию. «Мол, когда мы решаем сделать кому-то доброе дело, то не интересуемся, нуждается ли он в этом. А вдруг мы вмешиваемся в обучающий процесс свыше и не даем возможности человеку самому что-то постичь и чему-то научиться». Глупости отрезал ангел. Джордж Герберт, английский богослов 17 столетия, до сих пор не может успокоиться, что его мудрое изречение, а полон добрыми намерениями и желаниями, так изощренно перекручено современным человечеством. На самом деле изначальный смысл этой замечательной фразы о том, что добрых намерений значительно больше, чем добрых дел, а люди, которые не реализовывают свои благие стремления, а только о них говорят, не могут считаться праведниками и попадают в ад. В определенной степени это вольное приложение мысли апостола Иакова, выраженной в его соборном послании. Вера без дел мертва, поскольку о действительности и крепости веры можно судить только на основании добрых дел, а неосуществленность благих намерений считается результатом слабости веры и закрывает дорогу к спасению. Помнишь, о чем мы с тобой говорили возле мусорной свалки? Мы легко соглашаемся на словах творить добро, но нам не хватает постоянства, терпения и трудолюбия, а ведь намерения — это и есть мечты, планы, надежды и, в конце концов, добрые дела, которые являются одной из составляющих формулы счастья. «Дух отважен, но бессильно плоть», — сказал инструктор в предча семенах, упавших на кам «Так вот, для того, чтобы прорасти, нужно творить добро», — изрек ангел, исчез так же внезапно, как и появился. Если бы не маленькая белоснежная перышка, опустившееся на диван, Клем решил бы, что все это время разговаривал сам с собой. Только к концу дня, допоздна, засидевшись на работе, он вспомнил об упомянутом Трухиным досье на конкурента. Нептун, несостоявшийся гостинично-развлекательный комплекс в Крыму, действительно мог бы стать самым крупным объектом за всю историю его компании до конца жизни, обеспечить ему как минимум безбедное существование. В том-то и дело, что до конца жизни Клим не то чтобы предчувствовал этот конец, он сознательно решил отказаться от всякого рода суеты сует, и сует число которых входила и затянувшаяся борьба с западными конкурентами за крымскую землю под строительство. В этой борьбе он явно мог выйти победителем, стоило только сделать нужный звонок, поставить личную подпись, отблагодарить полезных людей. Какие, казалось бы, мелочи. Раз, и он уже мультимиллионер. Но хотелось ли ему этого? Не кривя душой, он сам себе признался, что уже нет. На данном отрезке времени любое распыление жизненной энергии, и любая даже самая незначительная сделка совестью, а с нептуном иначе бы не получилось, тут же отторгались его сущностью как некие яды химикаты. То ли Гелл постарался то ли он сам устал от бесконечной гонки за миллионами и лжи самому себе. Интересно кому это из бывших соотечественников и отворил такое счастье подумал клим, решил исключительно из любопытства заглянуть в электронную почту. «Не может быть!» — спустя минуту громко воскликнул он, прочитав короткое сообщение от Трухина. «Этого просто не может быть!» — повторил еще раз, словно уговаривая себя не верить глазам. Некоторое время он сидел в замешательстве, пытаясь осмыслить только что увиденное, затем быстро переписал адрес и контактные телефоны представительства в Крыму, Залпом выпил дежурную рюмку коньяка и решительно набрал мобильный своего водителя. «Ильич, знаю, что ты уже отдыхаешь. Постарайся хорошенько выспаться до пяти утра, чтобы мы не позже семи выехали в Крым. Куда именно? В Ялту». «Надо же, какое совпадение!» Клим еще раз бросил взгляд на экран монитора, где висело сообщение. Семен Ольшанский — директор украинского представительства компании по гостиничному строительству Modern Systems Ltd. «Оття совпадений быть не может», — твердо заключил он, выключая компьютер. До рассвета оставалось не так много времени, а нахлынувшие воспоминания не давали уснуть. Тем не менее Клим прилег на кровать и закрыл глаза, практически не сомневаясь, что где-то на туманной границе между сном и явью его уже поджидает ангел с указателем для одного из ключевых перекрестков судьбы. Все сходится, сначала Клим услышал голос хранителя, а потом заприметил его на морском берегу. Гел уже снял с себя нелепый деловой костюм и опять был одет в свободную белоснежную рубаху и легкие светлые брюки, закатанные по щиколотку. Было очевидно, что он чем-то очень занят. Подойдя поближе, Клим увидел, что он раскладывает перед собой замысловатый пасьянс из толстой пачки долларовых купюр и что-то тщательно записывает в блокноте, сморщив от напряжения лоб. «Чем ты занимаешься?» — с изумлением спросил Клим впервые, застав своего ангела за таким непривычным занятием. «Подсчитываю твой баланс, не отрываясь от пасьянса», — ответил тот и еще раз повторил. «Действительно все сходится». «Тебя можно поздравить, мой друг. Твои сбережения запросто позволяют отвоевать тот земельный участок в Крыму и осуществить твою мечту. Ты же давно метишь в богатые годы, правда, Клим?» — хитро сощурился Гел. «С чего ты взял, что это моя мечта?» Клим был неприятно удивлен таким началом встречи и слегка раздражен из-за того, что место покоя по прихте Гела вдруг превратилось в филиал его компании. Уже не мечта с наигранным удивлением, — переспросил хранитель. Отлично. Тогда этих денег тебе вполне может хватить на желание из твоего дневника. Начнем с самого главного. Положи, где взял, — грубовато прервал Клим. Эти деньги предназначены для другой цели. А тебе не жалко? С сомнением в голосе поинтересовался ангел, собирая хрустящие купюры в плотный мешок. Здесь же целое состояние. Думаешь, он это оценит? «Решил поиграть в змея-искусителя», — усмехнулся Клим. «Тогда один-ноль в мою пользу, Я это делаю не для его оценки, а для того, чтобы снять с себя головную боль и, наконец, избавиться от чувства вины». «Нужно заменить вину на ответственность», — поправил хранитель. «Это серьезное испытание, Клим», — многозначительно изрек он и тут же беззаботно добавил. «Пить пиво в такую жару». Клим повернул голову и совсем рядом заметил маленькое кафе из разряда уличных забегаловок, особенно популярных много лет тому назад. И он без раздумий и колебаний вошел в полуоткрытую дверь своей памяти. Клим сидел за липким столиком в прокуренном кафе с глупейшим названием «Улыбка» и за очередным бокалом слегка подгулявшего пива подводил итоги своей жизни. Итак, что у него есть? Если мыслить позитивно, то не так уж и мало. Здоровье, молодость, сила и копейка жигуленок, оставшиеся на память от некогда комфортной ГДРовской жизни. На этом позитив закончился, и Клим в очередной раз чертыхнулся, проклиная себя за то, что когда-то пошел на поводу у Горыныча, всегда знающего как лучше. Вот оно и получилось как лучше. Он остался без работы, без денег и без четких планов на будущее. Да и всемогущий отчим сам оказался в том месте, на котором обычно сидят. А вначале все складывалось не так уж и плохо. Под нажимом горыныча он все-таки поступил в военно-инженерное училище и со временем даже успел к нему привыкнуть. Нашлись любимые предметы и хорошие друзья. Затем, получив звание офицера, он тут же уехал на службу в ГДР, что также подсуетил благодаря своим связям Михаил Фомич. Тогда его назвали везунчиком, еще бы. Блестящая за границей хороший оклад и реальная возможность неплохо подзаработать. Клим заранее мог себя считать состоятельным человеком. Все, кто оттуда возвращался, привозили как минимум по одному автомобилю. Это была просто царская роскошь, учитывая тот факт, что новенький «Жигуленок» приравнивался по цене к неплохой квартире. Да, единственное, что он успел, — это купить машину. Через два года его служба за границей, советская система затрещала по швам, и все войска начали выводить обратно. В Криворожской части, куда Клима направили, его хватило буквально на полгода. Уж слишком разительным и невыносимым оказался контраст между немецким качеством и советской действительностью. А после стремительного и окончательного развала единого и могучего Клим обнаружил свое будущее в густом тумане. Военное ремесло было теперь не только безденежным, но и бесперспективным, его собственные мечты и надежды давно канули в лету вместе с потерянным дневником и нераскрытым смыслом жизни. Из-за политических и социальных пертурбаций и у Горыныча начались существенные перемены на работе, которые были явно не в его пользу. Он ходил темный, как туча, протаренная карьерная лестница в насиженном министерстве резко оборвалась, и Клим даже при всем своем желании уже не мог рассчитывать на поддержку отчим. Он ушел из армии без сожалений и колебаний, скорее даже с каким-то скрытым внутренним облегчением, Исчезла необходимость заниматься принудительным делом, не приносящим ни удовлетворения, ни радость. Правда, классический вопрос «что делать?» ежедневно преследовал его, как навязчивый кошмар, избавиться от которого Климу никак не удавалось. Он действительно не знал, в какую сторону ему теперь рулить и чем заняться. Серые, однообразные дни проходили в полном бездействии апатии. И чем быстрее таяли накопленные сбережения, тем глубже он погружался в вязкую неопределенность и осознавал бессмысленность своего существования. Поморщившись, он сделал глубокий глоток приевшегося пива. А что, если продать машину и... Философ, вот так встреча. А я случайно мимо проходил и заметил знакомое лицо в этом гиндылыке. Вот уж не ожидал, так не ожидал тебя здесь увидеть. Клим не сразу узнал в этом холеном и хорошо прикинутом Франте, бурно выражающем радость от встречи бывшего сокурсника Сёму Альшанского. Вечный двигатель, как его окрестили на военке за чересчур активный темперамент, был одним из немногих курсантов, с кем Клим говорил на одном языке и кого смело мог назвать своим другом. Изобретательный и шустрый Сема трудно увязывался с военной службой, поэтому Клим не удивился дошедшим слухам, что Альшанский практически сразу после выпуска ушел из армии и что-то замутил на гражданке. Судя по внешнему виду и довольному выражению лица, двигатель явно процветал. Значит так, по-деловому сказал он, протягивая Климу его куртку. Я понял, что ты особо никуда не спешишь, да и у меня есть часок другой свободного времени. Для начала сменим дислокацию, а там и поговорим по душе. Несколько позже, выслушав короткое повествование Клима, Сема задумчиво произнес Да, вижу, ты конкретно развалился с Союзом за компанию. Но ничего, мы тебя быстро соберем. Ты ведь знаешь, моих идей на многих хватит. Тут же оптимистично заверил он друга и щедро заказал в роскошном ресторане еще добавки к хорошей закуске. Час-другой затянулся до позднего вечера, и за это время двигатель успел разработать целую стратегию и тактику в их будущем перспективном и процветающем бизнесе. Оказалось, что Сем уже хорошо закрепился на бирже, которая занималась недвижимостью, и предложил товарищу свободное брокерское место по купле-продаже квартир. Но я не... Начал было Клим растерявшись от неожиданности, но сопротивляться напору Семы было бесполезно. Не боги горшки обжигают. Ты, главное, слушай меня, а потом, когда втянешься, мы с тобой еще таких делов наделаем. Ох, чует мое сердце. Давай быстрее по рукам. Так встреча с альшанским мигом перевернула жизнь Клима. Он легко благодаря Семе освоил новую профессию, и вскоре они составили прекрасный тандем друзей-партнеров. Смекалистый и шустрый двигатель был настоящим генератором идей. Они сыпались из него, как из рога изобилия, причем он всегда мог просчитать самые выгодные варианты и самые удачные комбинации решения всевозможных вопросов. Клим же, обладая врожденным ораторским искусством и неплохим знанием человеческой психологии, гармонично дополнял изобретательного Сёму и воплощал его идеи в действительность. Вскоре он увлекся этой игрой в бизнес, почувствовал вкус денег и ставил перед собой все более сложные задачи. Автомобиль продавать не пришлось. Он им пригодился на первом этапе становления, когда распахнулся железный занавес, и на волне миграции они заработали дополнительные деньги на посреднической деятельности. Начальный капитал позволил снять небольшой офис, чтобы реализовать новое Семино изобретение, проверенное на одном старом еврейчике, чья квартира была выкуплена по смешной цене, а затем втридорого перепродана. Как показала дальнейшая практика, Альшанский нащупал настоящую золотую жилу. Они находили завалявшиеся квартиры, оперативно их выкупали, после чего, немного подождав, выставляли на продажу и на разнице зарабатывали вполне приличные деньги.